Уже в наше время при папе Александре произошел другой случай. Оливеротто из Ферму в младенчестве осиротевший, вырос в доме дяди с материнской стороны по имени Джованни Фольяни. Еще с юных лет он вступил в военную службу под начало Пауло Вителли с тем, чтобы, освоившись с военной наукой, занять почетное место в войске. По смерти Пауло он перешел под начало брата его Ветелотсо, и весьма скоро, как человек сообразительный, сильный и храбрый, стал первым лицом в войске. Однако, полагая унизительным подчиняться другим, он задумал овладеть фермо с благословения Ветелли и при пособничестве нескольких сограждан, которым рабство Отечества было милее его свободы. В письме к Джованни Фольяне он объявил, что желал бы после многолетнего отсутствия навестить дядю и родные места, а заодно определить размеры наследства, что в трудах своих он не помышляет ни о чем, кроме славы, и желая доказать согражданам, что не впустую растратил время и спрашивает позволения въехать с почетом, со свитой из ста всадников его друзей и слуг, пусть, мол, жители ферму тоже не откажут ему в почетном приеме, что было бы лестно не только ему, но и дяде его, заменившему ему отца. Джованни Фульяни исполнил все, как просил племянник, и позаботился о том, чтобы горожане встретили его с почестями. Тот, поселившись в собственном доме, Выждал несколько дней, пока закончится приготовление к задуманному злодейству, и устроил торжественный пир, на который пригласил Джованни Фолияни и всех именитых людей фермо. После того, как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Ольверотто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии папы Александра и сына его Чезара. Но когда Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и, заявив, что подобные разговоры лучше продолжить в укромном месте, удалился внутрь покоев, куда за ним последовал дядя и другие именитые гости. Не успели они однако сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни оливеррот то верхом промчался через город и осадил во дворце высший магистрат. Тот из страха повиновался и учредил новое правление, а оливеррот то провозгласил властителем города.